когда спецвагон был поставлен на отведенное ему место. Последний толчок, последняя команда снизу. «Хорош! Отваливай!» Вагон остановился, как вкопанный. «Ну все! Собирайся! Выходи, заключенный!» — приказал старший надзиратель Абуталипу, открывая дверь купе. «Не задерживай! Выходи! Заспался? Глотни свежего воздуха!» Абуталип медленно поднялся навстречу и отрешенно сказал, подойдя вплотную к надзирателю, «Я готов!» Куда идти? Ну готов, так шагай. А куда идти, конвой укажет. Надзиратель пропустил Абуталипа в коридор, но потом удивленно и возмущенно заорал, остановил его. А весь мешок твой остается, что ли? Ты куда? Почему не берешь весь мешок? Или тебе насильщика пригласить? Вернись, забери свои шмотки. Абуталип вернулся в купе. нехотя взял забытый весь мешок. И когда снова вышел в коридор, то чуть не столкнулся с двумя местными спецсотрудниками, спешно и озабоченно идущими по вагону. «Остановись!» — прижал Абуталип к стенке надзиратель. «Пропусти! Пусть товарищи пройдут!» Выходя из вагона, Абуталип слышал, как те двое постучались в купе Танцыгбаева. «Товарищ Танцыгбаев!» — донеслись их взволнованные голоса. «С прибытием! Уж мы заждались вас! Уж мы заждались!»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 Заключенный номером 97 погиб. «Как погиб?» — вскочил вне себя Танцыгбаев. «Что значит погиб?» — бросился под паровоз, — уточнил старший надзиратель. «Что значит бросился?» «Как бросился?» — неистово тряс надзирателя Танцыгбаев. «Когда мы подошли к путям, слева и справа маневровые двигались», — начал сбивчиво объяснять конвоир. Там же состав передвигали, туда-сюда. Ну мы и остановились, чтобы переждать. А заключенный вдруг размахнулся вещмешком, ударил меня по голове, а сам кинулся прямо под паровоз, под колеса.